отечественная философия 20 века, Лосев, Ильенков, Мамардашвили. Особенности русской философии состоят, по крайней мере, из нескольких элементов. Во-первых, это национальные идиомы, смыслы, коренящиеся в пословицах, поговорках, сказках, притчах, прибаутках и так далее Во-вторых, это язык, на котором говорили славянофилы и, следовательно, все тематизации этого языка. В-третьих, культурно-символические содержания, восходящие к православной вере. В-четвертых, Русская философия – это рационализация крестьянского сознания. Вот эти рационализации и были разрушены советской философией. Советская философия – это дискурс интеллигенции без корней и без религиозной веры. Он утвердился в России после 1917 года и нашел свое обоснование в советской философии. Знаками культуры советского мышления стали три имени – Ильенков, Мамардашвили, Щедровицкий. Этими тремя именами исчерпывается вся советская философия. Несмотря на то, что Лосев издавал свои сочинения в советское время, он оставался русским философом, и поэтому его нельзя отнести к знаковым образованиям советской мысли. Хотя возможность стать знаком у него была. В 20-е годы Лосев попытался усвоить диалектический способ мышления на свой манер. Его манерность состояла в чудовищном смешении диалектики с феноменологией, а также с элементами русского дискурса. Но в этой гремучей смеси не кристаллизовалась советская ментальность, и поэтому Лосев принужден был создавать миф, внутри которого он жил и сохранял приверженность темам русской философии. Симптоматично, что ни один советский философ не занимался изучением русских философов. Единственное исследование мировоззрения Соловьева принадлежит Лосеву. У жизни в структуре мифа свои метки, свои знаки, которые еще нужно будет прочесть. Напротив, Бахтин вполне репрезентивен для советской ментальности. но его сочинения не стали пространством идентификации с советским способом представления мира, так как это пространство было замусорено проблемами исследования литературы и языка, которые воспринимались в качестве специальных научных дисциплин. Между тем, философия поступка Бахтина является одним из первых образцов нового дискурса. Культивирование обезличенного языка науки заполняет образовавшиеся после разрыва пустоты и составляет тело кодирования советского дискурса. идеологические упрощения марксистов сделали мир понятным. Эти упрощения выступали и как самоочевидность и как заглушка для мышления и веры, а также средство самоконтроля человека над своим поведением. Ильенков, гегельянец, стремящийся устранить всякую интимность единичного, невыразимую сторону мира в тождестве бытия и мышления. Демонстрацией силы деятельностного понимания мира стала его работа со слепоглухонемыми. Предметная совместно разделенная деятельность делала чудеса. Она рождала мыслящего человека. Власть публичного не оставляла места в философии Ильенкова для самоопределения индивида. Ильенков теоретически оправдал возможности необходимость всеобщего опосредования, благодаря которому человек мог услышать ушами другого, видеть глазами другого и думать головой другого. В теории восхождения от абстрактного к конкретному предполагается, что жизнь как мысль может быть истинной и ложной. Абстрактная жизнь – ложна, конкретная – истина. Ильенков обосновывает коллективистские представления советского дискурса, которые не имеют никакого отношения к принципу соборности, хотя бы потому, что собор ориентирован на обычай и традицию, а коллектив – на интересы. В соборе доминирует дословность, в коллективе – публичность. Ильенков разорвал связи истины и дословности, и тем самым разрушил возможности созерцания, характерного для русского дискурса. Он истину связал со словом «сознание с предметной деятельностью», устранив игру тел дословности в жизни и созерцании. В терминах философии Ильенкова нельзя сформулировать проблему индивидуализации, потому что в рамках его философии внутреннее задается предметностью – а движение по логике предмета составляет смысл человеческого существования. Мамардашвили с огромной интенсивностью возобновил разговор о ценностях, казалось бы, уже забытой автономной личности. Вот эта европейскость Мамардашвили интересна во многих отношениях. Например, он говорил о философии как о деле личности, хотя никаких дел у личности не осталось, и она сама стала лишней, разрешившись в индивидуализм и эгоизм. Во-вторых, европеизм Мамардашвили чудесным образом совпадал с его советскостью. Советская ментальность зародилась в подсознании Европы, и в этом смысле советский дискурс являлся истинно европейского философствования. Ильенков испытывал приближение к другому ее полюсу – коллективу. Этот факт обусловил двусмысленность позитивного содержания советского дискурса. Мамардашвили получил известность как человек, который изобрел метод анализа превращенных форм, То есть, как марксист-новатор, Мамардашвили придал двусмысленности двуличия позитивное значение чувственно-сверхчувственных вещей. Устранив вторую, трансцендентную сторону мира, он ввел представление о двойственности времени, о том, что все в мире совершается два раза. Один раз – бессмысленно, другой раз – со смыслом. Его концепция интеллигенции радикально расходится с классическими теориями интеллигенции в русской философии. В теории сознания Мамардашвили реализует представление о пустой предметности символа, заполнение которой фиксируется в виде различения между сознательным и бессознательным. Тем самым он демонстрирует неприятие самой возможности существования соборного сознания. Вне классической рациональности Мамардашвили увидел возможность преодоления субъект-объектной дуальности. Но это преодоление поставило перед Мамардашвили проблему, которую он так и не смог разрешить. Иными словами, он хотел избавиться от дуальности, сохранив рациональность. Кроме того, преодоление субъекта объектной дуальности ведет к соборному сознанию, к описанию мира в терминах живого знания, что для Мамардашвили было совершенно неприемлемо. Ильенков и Мамардашвили стали знаками полного разрыва с русским способом философствования. Ильенков допускал возможность создания такой предметно-деятельностной ситуации, которая бы детерминировала существование человека. Мамардашвили оставлял в этой ситуации зазоры индивидуации. Но оба они полагали невозможным соборный способ существования человека. Щедровицкий довел эту работу до логического конца. Он полностью отказался от рассмотрения феномена жизни и ввел представление о деятельности как универсуме, внутри которого и по законам которого существует человек. Рефлексия становится доминирующим способом существования человека в универсуме деятельности. Щедровицкий выкинул картинность русского дискурса, а также запретил обращаться к невыразимой стороне мира, создаваемой телами дословности. В теории системности и мысли деятельности Щедровицкого обесмысливался как личный опыт автономного человека Мамардашвили, так и коллективистские ценности человека Ильенкова. Эффективность становится единственным резоном в универсуме деятельности Щедровицкого. Формализм мыследействия Щедровицкого имел смысл в предположении, что мыслит не человек, а коллектив. В последние годы Щедровицкий допускал возможность того, что мыслит даже не коллектив, а универсум деятельности. Равно как и действует не человек, а деятельность.